Если бы вы знали, сколько крови мы попили друг у друга, не стали бы иронизировать, с саркастической грусттинкой в голосе молвил Штубер, чем ужасно удивил Зебальда. Но, кажется, мы увлеклись. Где сейчас этот самый лейтенант Беркут? Кто, кто? Я сказал лейтенант Беркут. Правда, он мог представиться и как лейтенант Громов. Что тоже соответствует истине. Беркут всего лишь кличка тех времён, когда он партизанил в нашем тылу. Дело не в фамилии барон. Я не пойму, почему вдруг вы именуете его лейтенантом. Вы же не хотите ли вы сказать, что прежде чем приговорить Беркута к расстрелу, коммунисты присвоили ему чин полковника? Лоттер что-то промямлил в ответ, засопел в трубку и, как показалось Штуберу, пошарил в папке с текущими бумагами, которая всегда покоилась перед ним на столе. Как бы там ни было, но лишь после продолжительной паузы Лоттер недовольно проворчал: "Кажется, мы не поняли друг друга", угав Штуфенфюрен. Как следует из письменного донесения, которое только что положил мне на стол адъютант, Речь всё же идёт о лейтенанте Громове в Иркутске. Но о ком же тогда? Что бы он уже понял, что с появлением адъютанта со очередным донесением полковник явно приврал. Это донесение уже лежало в его рабочей папке, просто он не удосужился внимательно прочесть его. Он принялся вызванивать командира рыцарей Рейха. полагаясь лишь на услышанные от кого-то телефонные сообщения. Да еще и намекать на бутылку коньяку. Впрочем, дело не в коньяке. Возможно, подполковник Курбатов уже оказывался в нашем тылу, продолжал разочаровывать его Лоттер. Однако я никогда в нем не партизанил. Он бывший белогвардейский офицер. который несколько месяцев шёл со своей группой по тылам более яростных врагов красных. И белые в партизаны обычно не поддаются. Сконфуженно согласился с ним Штубер. И, во всяком случае, мне подобные примеры неизвестны, как и мне тоже. Какой единодушие военного опыта не отказал себе в удовольствии барон фон Штубер. Не меня понят ген ваш сарказм, барон. Однако я подумал, что может быть он уже входил в состав вашей антипартизанской группы, которая действовала где-то в районе Днестра, против агентов красных. Что было бы правдоподобнее, как вы называли его, подполковник Курбатов, а ещё бы донесений не сказано, что банажем разданным Корбатов мог проходить под все в данимом легионер или как ротмистр белой армии генерала Семёнова коняйск Корбатов. В таком случае мы и в самом деле говорим о разных людях. Теперь я уже тоже склоняюсь к такому выводу. Как же непростительно вы меня разочаровали, господин полковник. Попытался решить этот конфуз шуткой. Барон фон Штубер. Я всех разочаровываю. Это у меня профессиональные. А вам не мешало бы знать, что, как следует из всего того же сообщения, которое сейчас у меня в руке. Из Маньчжурии Курбатов вывел группу в составе десяти человек. Он прошел почти через всю Сибирь, всю Россию, прорвался через линию фронта. Разгляните на карту России, вы поймёте, какой беспримерный диверсионный рейд совершил этот парень. Не если, конечно, проходемец, прорвавшийся к нам на русском танке, действительно тот, за кого он себя выдаёт. Не сомневайтесь, полковник, тот. Мне приходилось слышать о нём от Скоцени. Это действительно проходемец, но экстра-класса. Словом, наш диверсионный проходимец. И полковник Лоттер не мог не заметить, что в голосе командира диверсионной группы рыцари Рейха зазвучали нотки гордости. Шагалася не экстра-класса. Не зря у лейтенанта Скарце негауфту фюрера родля, уже имеется целое досье на Курбатова. Об этом в сообщении тоже сказано. Мне бы очень хотелось взглянуть на эти бумажки, но прежде всего на самого Курбатова. То есть, насколько я понял, с легионером вы абсолютно не знакомы. Рассчитывали на встречу со своим давним знакомым, лейтенантом Беркутом? Именно поэтому хочу взглянуть на легионера. Тем более, что судьбой этого пара не интересуется сам от тоскрцени. Выходит, я всё же не зря потревожил вас, Гавшун Фёдор. С нетерпением буду ждать ваших последующих звонков, иронично заверил его Штогер. Вся езвитика неблагодарный вы человек, вздохнул полковник Лоттер. Тем не менее, полковник в нескольких словах объяснил ему, как удобнее добраться до штаба 5-й дивизии, куда он тоже выезжает, и даже пообещал подождать его у перекрёстка шоссе вместе с пятью солдатами охраны. Штаб был расстроен его заботой. Ездить по ближайшим тылам при таком непостоянстве передовой действительно было опасно. Но если учесть, что со мной будет Ферфель Зебальд, вместе мы составим грозную силу, способную устрашить хоть целый парашютный полк русских, охотно согласился Штубер. А положив трубку, добавил, уже обращаясь к Зебальду: "Невероятная всё-таки штука эта самая война. Если переживу её, Вся оставшаяся жизнь покажется скучной и банальной, Совершенно недостойной таких вот, Как мы с вами, азартных игроков войны. На рулеточном поле, который все ставки на вечность, При этом замечу, что когда проходят годы войны, Наступают годы благостных воспоминаний о ней. Закрыв глаза, я, Мечтательно покачал головой Зебальд. «Вы, как всегда, не по чину мудры, мой вечный фельдфевель. В этом ваш единственный недостаток».